Начали даже поговаривать, что вряд ли начальство не готовит его в секретари. Все эти служебные подвиги герой мой совершил с величайшим усилием над самим собою, или лучше сказать, над своим сердцем. Он был привычен и способен ко всякому занятию, но трудно было ему просиживать почти целые дни, не видавшись с Юлию. Он не знал, что она делает, А главное, его мучило подозрение, не сидит ли у ней Бахтиаров. Как бы желая рассеять себя, он еще прилежнее и внимательнее начинал работать целое утро, целый вечер, до поздней ночи. Возвращаясь домой, находил Юлию постоянно печальную и чем-то расстроенную. Она тоже боролась своим сердцем, Бахтиаров сдержал свое слово И не бывал у них мадам бешметьева ровно две недели не давала воли этому бедному сердцу и только посылала к бахтиарову то за книгами то за нотами которые все это присылал к ней но сам не являлся наконец в ней не стало больше силы не видеть его она написала к нему письмо в котором умоляла его прийти к ней Послание это отправлено было с той уже горничной. Поутру в этот день случилось одно ничтожное и неважное происшествие, имевшее, как увидеть читатель, довольно важное последствие. Юлия собиралась ехать с визитами и велела себе, между прочим, нарядом подать тюлевый воротничок, который и был подан. Но оказалось, что надеть этого воротничка не было никакой возможности, потому что он скверно вымыт и еще хуже того выутюжен. Юлия Владимировна очень рассердилась на горничную, которая в оправдание свое донесла госпоже, что воротничок этот мыла не она, а ключница Марфа. Юлия Владимировна позвала Марфу и спросила ее, как она смела так скверно вымыть. Старая и почтенная ключница, очень обижавшаяся тем, что ее заставляют, как простую прачку, полоскать всякую дрянь, объяснила, что она лучше мыть не умеет, и что уже она стара, и потому с нее грех спрашивать, как с молоденькой. Юлия, конечно, еще более рассердилась за подобную дерзость и закричала на Марфу, говоря, что она ее заставит мыть хорошо и назвала ее в заключение своего монолога «Мерзавкою». Марфа своей стороны тоже очень рассердилась и возразила госпоже, что она не «Мерзавка», что ее никогда так не называла «Царство Небесное, Старая Барыня», и что «Отчего де Юлия Владимировна не спрашивает ничего своего приданного человека, который будто уж скоро очумеет от сна» а требует только с людей барина, и что лучше бы де привести с собою молодых горничных, да и распоряжаться ими». «Вон пошла скверная!» – закричала Юлия Владимировна и плюнула. «Ах ты негодная! Сегодня же заставлю Павла Васильча наказать тебя! Вон пошла тебе, говорят, выгоните ее вон!» Марфа, не переставая говорить, и расплакавшись, ушла в девичью. Ворчала целое утро и не явилась даже к столу, говоря, что она оплеванная, а в вечеру отправилась к людям Лизаветы Васильевны. Юлия Владимировна была вспыльчива, но не зла. Когда возвратился Павел, она даже забыла рассказать ему про грубость Марфы, и кажется, тем бы все и должно было кончиться. Но Марфа Сидела очень долго у прислуги Лизаветы Васильевны, жаловалась на барыню, рассказывала утреннее происшествие и, к слову, рассказала много кое-чего еще и другого, а именно, что барин хоть ничего и не видит, а барыня-то пришаливает с высоким барином, с Бахтиаровым, что у них переписка, что все будто бы за книжками посылает свою приданную дуру.